после нескольких безуспешных попыток оккупировать Русь, была бесславно разгромлена. Ни у одной из этих стран, естественно, любви к России не прибавилось. Ну что ж. Для нас в этом эпизоде важно то, что к религиозному насилию, к сожалению, приложил свою руку и Витовт. В Кракове он в четвертый раз поменял конфессию, после чего стал... жестоко преследовать православие в Литве всеми доступными ему способами. В феврале 1378 года скончался подлинный светоч православия митрополит Алексей, осветивший, кстати, Вильнюсский Причистинский собор. Он хотел перед смертью передать церковную власть Сергею Радонежскому, но тот наотрез отказался. Не все же иерархи спят и видят, как бы влезть в политику. Волей-неволей русской церкви пришлось довольствоваться засланным из Константинополя митрополитом из Болгар Киприаном. Расчетливый владыка этот думал прежде всего о мирском существовании с властями придержащими, благо от Бога, причем ему было абсолютно безразлично с кем контактировать, с московскими ли, киевскими, тверскими князьями или с правителями Литвы. Вот один лишь факт красноречивых, говорящих о его деяниях. В 1404 году в угодность Витовту он лишил святительского сана епископа Туровского Антония, поднял у него ризницу, источники, искрижали и заключил в Симоновский монастырь в Москве. Тоже было произведено Киприаном и над другим епископом Литовской Руси Савой Ловцким. За что же они заслужили гнев митрополита? Да только за то, что эти церковные иерархи горой стояли за православных. Недаром Дмитрий Донской видел в Лука Киприане тайного сторонника литовцев. Равнодушный к проблемам Руси, он, тем не менее, безбедно прожил в ней свой долгий век и опочил, будучи даже признанным святым, в 1406 году. Митрополию возглавил Фотий, который не собирался прогибаться перед литовскими властителями, думая в первую очередь о пастве, а не о шкурном благополучии. Понятно, стал неугоден местным чиновникам. Витовд долгое время не знал, как с ним расправиться. Последовать примеру братца Шведригайла, который из-за разногласий взял да попустой сжег на костре православного митрополита Смоленского Герасима, не лишался. Но зачем прибегать к крайним мерам, если существует сколько угодно других средств достичь желаемого? Изощренный хитрован, могущий дать 100 очков фору самому Макеавелли, Витовт одним из первых опробовал прием, который затем был принят на вооружение всеми лицемерно-демократическими правителями. Под угрозой прямой физической расправы он собрал в новогрудке шестерых епископов из подвластных ему юго-западных русских областей и заставил их публично выразить глубокое негодование по поводу митрополита Фотия и его метода воздействия на православную пасту. Жалкие иерархи трусливо исполнили все, что пожелал Витовт. Фотий был смещен. Витовт стал интриговать в Константинополе, чтобы в Литву был назначен за великую понятную мзду его ставленник, полоцкий епископ Феодосий, личность мутная во всех отношениях. В Византии, однако, на сей раз усовелся телись и только в 1415 году митрополитом Киевским и литовским был утвержден Григорий Цамблак. Послушный, но в вере шаткий, то склонный к унии, то осуждавший ее. Впрочем, этот деятель вскоре отдал Богу душу перед смертью, самолично судив свою раскольничную деятельность, что не мешало бы сделать и другим иерархам. Глава двадцать первая. Вероисповедные страсти в Литве. Я все время забегаю вперед. Поневоле приходится отступить, чтобы по дальше прыгнуть. Так вот...